Огненный генерал. Жена. Ох, какое невероятное слово, тихо сопела у него под боком. Это очень странное ощущение, и не сказать, чтобы ли был от него в восторге. Зачем ему жена, если у него даже дома нет? Кенли молча смотрел в потолок, перебарывая постыдное желание просто сбежать прочь. Нет, у него не было страха, что его догонят и принудят к ответу, скорее уж его очередной раз насильно облагоденствуют. Стыдно. В животе от голода зарычал дракон. «Правильно, он и не ел вовсе. Интересно, на кухне осталась еда?» Катается осторожно встал, разыскал штаны и босиком спустился вниз. Дом спал почти весь. У Кенали был острый слух, видимо, наследие его неизвестного отца с оборотневой кровью. Он отлично знал, что лекарь с женой еще не угомонились, из одной из комнат доносились вздохи и прочие интересные звуки. И как только у этого мужчины сил хватает на все, Он покачал головой и неслышно прошел мимо, почесывая зудевшие ладони и поправляя на руке широкий серебряный браслет. В гостиной еле-еле тлели маг-светильники, то ли выключить забыли, то ли так и должно быть. Ли остановился, пытаясь угадать, куда ему двигаться дальше, и вздрогнул всем телом, когда из высокого кресла раздался шепот. «Что ищешь? Пить будешь?» Лорд Аберлинг в черном стеганом халате, из-под которого виднелись очень волосатые голые ноги, сидел с бутылкой в объятиях. «Я не пью», — неуверенно сообщил Кьян Ли. «Да и развезет меня. Есть хочу, сил нет». «Как все прошло?» — светским тоном поинтересовался старик. «Я сейчас принесу тебе еды, садись, но ты со мной за это выпьешь». Мудро проигнорировав первую часть вопроса, Ли кивнул, в свою очередь спросив. «А вы почему здесь?» «Бессонница, чтоб ее!» — вздохнул огненный генерал. «Отоспался за всю жизнь. Я... я заждал, он любит по ночам шататься. Ты мясо будешь?» «Я все буду». Катаец подумал, что Аяс явно не спустится в ближайшее время. Ну что ж, у него есть вопросы к лорду Аберлингу. Старик двигался весьма бодро, совершенно забыв про трость. Он принес с кухни большой поднос с едой, криво нарезанным сыром, хлебом и кусками окорока. «Там еще всякие соусы были», — признался он. «Но я не разбираюсь». «Не надо соусов, оживился ли я их во дворце наелся». Лорд Оберлинг налил в два стакана золотистой жидкости и спокойно дожидался, пока юноша перед ним не насытится. Он никак не мог предположить, что в его роду окажется еще и катайский убийца. Степники, ладно, хоть пятеро степных внуков его смущали. Целый род. А Берлинги всегда были плодовиты, даже у его сыновей уже есть дети. Максимилиан когда-то думал, что на нем его линия и закончится. Не беда, у него куча кузенов. Потом он думал, что слишком стар, чтобы увидеть внуков. И вот старшую из них он выдал замуж. Жизнь — забавная штука. «А можно спросить?» — подал голос Кенли. «Конечно!» — Макс приподнял свой стакан, намекая. Катайц послушно отхлебнул Хереса, поморщился, но глотнул еще. «Вы ведь «Тот самый огненный генерал, дракон Галлии, по-нашему, давно уже нет. Но были им вы, воевали в Янгуне. Откуда знаешь? Мать родом из Янгуна, вас помнят там и любят, даже статуя ваша стоит». «Забавно», — пожал плечами старик. «А я уже и не помню ничего. Война и война». «И как вы детей у франкийцев отбивали, тоже не помните? И как велели своим солдатам отдать теплое одеяло жителям сгоревших домов? «Ах, преувеличение», — пробормотал Макс. «Выдумки все, я просто воевал и все. Только это была не ваша война, а Франки и Катая. Меня послал король, я пошел, не делай из меня героя». «Хорошо», — неохотно согласился Кенли атака при реке Рынь, как вы смогли? Ведь франкицев было втрое больше, у вас был лишь один отряд». «Ну, там вообще было элементарно», — охотно пояснил ничего не помнящий Макс. «Мы стояли тут», — он передвинул стакан. «Они шли вдоль рощи», — рассыпал крошки от хлеба. «Здесь поле, им пришлось рассредоточиться». Когда вниз все же спустился я на овальном столе была выстроена из подручных средств целая панорама боя, а его тесть и зять увлеченно спорили о преимуществах того или иного построения войск. «Как швы!» — поинтересовался лекарь у катайца. «Нормально!» — кивнул тот, передвигая кусок сыра по столу. «Но ведь если часть отряда спрятать в роще и выйти потом вот сюда...» «Как суставы», — полюбопытствовала яс у Аберлинга. «Отлично! И чего ты этим добьешься? Ослабишь основную часть? Это в корне неверно. В роще можно было бы спрятать десяток конников, но с конями было туго. Вот если бы погонщиков, драконов...» «Но драконов не существует!» — изумился Аяс, не понимая, о чем они говорят. Еще как существуют!» — ответила Берлинг. «Просто они не такие, как в наших легендах. В Янгуне целый клан есть, они умеют призывать драконов, в основном водных, конечно, но кто-то и небесных. Вот, посмотри на Ли, он умеет». Аяс потрясенно перевел взгляд на зятя, а тот только кивнул. «Умею», — подтвердил он. «Моя мать из Янгуна мне подчиняются духи воды. Собственно, вот». Он указал на свои татуировки и смущенно улыбнулся. «А эти драконы, они только в Катай водятся?» «Водных можно в любой большой реке призвать. Как я, по-вашему, из Урта разбежал?» «Я думал, на каком-то из кораблей», — признался Аяс. «Ну нет. А если бы меня нашли с моей-то спиной? Драконы, по сути, это не живые существа, а духи. А духи есть везде. Я призвал, оседлал и ушел». «Невероятно!» — воскликнул Аяс. «А этих духов можно только для боя использовать? Можно, к примеру, в мельнице его запустить?» А селенок хватит удержать, засмеялся катаец. Вы не представляете, сколько там магии. Это такие, как я, могут ее поглощать, а обычного человека на части разорвать может. А ты удержишь? «Ну, я могу ненадолго подчинять их, на несколько часов, может, на сутки. Да, и сложно их заставить делать то, чего они не хотят. Надо уговаривать, хитрить, играть на их чувстве противоречия. Ну, к примеру, дракон из Кимры ни в какую не хотел плыть против течения. Пришлось сказать ему, что он просто не сможет это сделать. И тогда он пожелал доказать мне обратное. А вообще, их надо просто любить, и тогда подход найдется сам собой». А я сфыркнул, решив, что не зря назвал свою жену драконом. А «Родовые знаки покажешь?» «Что?» Катайц посмотрел на него растерянно. «А, так вот же!» Он снова указал на свои татуировки. «Справа дракон рода Цань, а слева...» «Слева тоже знак рода Цань. Я же не законорожденный, отца не знал». Он помрачнел и насупился, вспомнив о своем позоре. «На ладонях, Ли». Кьян Ли непонимающе посмотрел на Аяза, а затем на свои руки. «Это что за хрень?» — потрясенно спросил он, пытаясь стереть с ладони черные линии. «Откуда?» «Дай поглядеть!» – оживился Максимилиан. «Ну надо же, ты ж не оборотень!» На ладонях катаются красовались метки рода Аберлинг. «А кто его в рот принимал?» – ухмыльнулся Аяс. «Вот, получите!» «Ли, ты не знал?» «Про что?» «Брачные метки появляются на ладонях у магов после свадьбы». «Да я же не маг!» «Зато ли Ли маг?» «Да еще какой!» «Поздравляю!» «Ты теперь Кьян Ли Аберлинг!» «Как огненный генерал?» – задумчиво спросил Ли. «Это...» «Это, пожалуй, забавно». «Что ты задумал?» – прищурился Максимилиан. «По глазам вижу пакость какую-то». «Да нет, ничего», – рассеянно ответил Ли, постукивая пальцами по столу. «Я Аберлинг. Невероятно. А это тогда зачем?» Он подергал серебряный браслет на запястье. А я отвел глаза, а старик с явным удовольствием пояснил. Артефакт рода Брайнг. Теперь ты привязан к своей супруге, в прямом смысле. Отойдешь на сто метров, будет больно. На сто пятьдесят смерть. Это была идея Кирьяна. Не благодари. Глаза ули расширились в возмущении. Что же это за бред? Приковать его к женщине? Он, в конце концов, мужчина, какой-никакой, а воин. Женщина должна сидеть дома, ждать мужа и растить детей. Но спорить резона не было. Лорд Брайанг имел полное право на месть и, пожалуй, воспользовался им как нельзя более удачно. В чувстве юмора его, бывшему отцу, не откажешь. катаец потер лицо руками, поднимаясь и широко зевнул. «Иди спи, сын», — неожиданно мягко сказал Яс. «У тебя был тяжелый день». «Сын?» — переспросил Кьян Ли. «Ну, ты же сам сказал, что у тебя нет отца. Ты вошел в наш род, значит, я теперь твой отец». Почему это ты? сердито спросил Аберлинг. Родовые знаки мои, а значит, это теперь мой сын, ну, или хотя бы внук. А вам мало внуков, да? усмехнулся Степняк. Сколько уже? Девять, довольно произнес Максимилиан. Вместе сли ровно десяток, и это еще не предел. Я вас перегоню, прищурился Степняк. Точно говорю. Боюсь, я этого уже не увижу разве что с того света. «Кто знает, я заставлю вас прожить до сотни лет только для того, чтобы вы признали свое поражение». Кен Ли покачал головой, недоумевая, как он вообще попал в такую странную компанию и молча ушел в свою спальню.